И сироты опустились на колени по обе стороны от кресла. Они набожно сложили руки, как на молитву, и подняли свои милые лица к Габриэлю. Их голос был так же свеж и нежен, как и их пятнадцатилетние лица. Габриэль! Габриэль! Поговори с нами о нашей матери. Пожалуйста. Кто зовет меня? Мы, Роза и Бланш. Встаньте! Встаньте, сестры мои! Стоят на коленях только перед Богом. Вы, значит, знаете мое имя? О, мы его не забыли. Кто же вам мог его сказать? Вы! А, я? Когда вы приходили к нам от нашей матери, сказать нам, что она вас к нам послала и что вы всегда будете заботиться о нас. А, я? Вы ошибаетесь. Сегодня я видел вас впервые. А в наших сновидениях? Да, вы вспомните во сне. В Германии, три месяца назад. Посмотрите на нас хорошенько. Вы просите меня вспомнить сон, который видели вы? И вы видели меня в своих сновидениях? Это удивительно. Ну, конечно. И вы давали нам такие хорошие советы. Так что и потом, в тюрьме, когда мы гревали, ваши слова служили нам утешением и поддержкой. Ну, разве это не вы вывели нас из тюрьмы в Лейпциге? В ту темную ночь, ну, но, когда ничего не было видно. Я? Кто же другой пришел бы помочь нам и нашему старому Дагоберу? Мы ему говорили, что вы будете любить его за то, что он нас любит. А он не хотел сперва верить ангелам. Так что сегодня, во время бури, мы почти что не боялись. Да, мы ждали вас. Да, сегодня Бог действительно помог мне спасти вас. Но я возвращался из Америки и в Лейпциге не был никогда. Значит, и из тюрьмы Вывел вас не я. Скажите мне, сестры, за кого вы меня принимаете? За доброго ангела, которого мы видели во сне. И которого прислала к нам наша покойная мать, чтобы заботиться о нас. Да. Дорогие сестры, я только бедный священник. Случайно я оказался похож на ангела, которого вы видели во сне. И видеть которого вы только во сне и могли, так как ангелы невидимы. Ангелов нельзя увидеть. Это ничего, мои милые сестры. Сны, как и все другое, посылает нам Бог. А раз тут замешана и ваша мать, то вы вдвойне должны благословить свое сновидение.